Глава девятая. Наемный экипаж доставил нас к особняку Читой Отфрид, и сердце у меня тут же пустилось вскачь. Я предвкушала новое расследование, но необходимость изображать жену Адама от одной только мысли меня бросала в жар. «Не волнуйся, все будет хорошо», — улыбнулся Адам, первым выходя из кареты. Мне бы его уверенность. Адам, похоже, вовсе не нервничал, спокойно подал мне руку, помогая сойти по ступенькам а затем пристально изучил дом и парк который начинался сразу за ним утром он с тем же хладнокровием дал указания пришедшим на работу кельвину и зои она кстати довольно спокойно отреагировала на малыша надеюсь он будет хорошо себя вести на этот раз мы зашли с черного входа и дверь отворилась только спустя пару минут на пороге застыла пожилая женщина в идеально накрахмаленном форменном платье и с идеальным пучком седых волос. На ее носу сидели квадратные очки, что делало ее лицо еще строже. «Мистер и миссис Адамсон?» — холодно уточнила она. «Да», — кивнул Адам и хотел войти внутрь, но экономка не сдвинулась с места. «Меня зовут миссис Форвуд. У вас есть рекомендации?» Она требовательно протянула руку, дав понять, что без них мы и шагу не сделаем внутрь. Неужели нам придется уйти? Леди Уотфрид это не понравится. Пока я хлопала глазами, Адам вынул из кармана несколько сложенных листов. Я поспешно стерла удивление с лица, мысленно сгорая от стыда. Адам обо всем позаботился. А я весь вечер ревновала его к Даяне. Мои чувства к нему набирали силу. И это начинало мешать. С этим нужно что-то делать. Рекомендации, похоже, удовлетворили мисс Форвуд, и она кивнула. «Отлично. Сколько лет вы в браке?» «Шесть», — уверенно ответил Адам. «Что ж, надеюсь, вы не доставите нам проблем. Романы среди слуг запрещены. Работать начнете сегодня же. У вас будет немного времени, чтобы разложить вещи и получить форму» а после этого вы поступаете в распоряжение мистера Гвендона. Испытательный срок – неделя. Первое жалование получите тоже через неделю. Ей бы в армии служить, а не экономкой». Адам поблагодарил. Я пробормотала нечто невразумительное. Мисс Форвуд действовала на меня, словно удав на кролика. Адам кашлянул, и я поняла, что пора идти. Поднявшись по лестнице, покрутила головой и прищурилась. В прошлый визит к леди Отфрид мы с Адамом были на хозяйской стороне, но выкрашенная в светло-голубой цвет мебель почему-то казалась мне знакомой. В коридоре я замедлилась, рассматривая тумбу, на которой стояли свечи, не зажженные в это время суток. «Вы новенькие?» Перед нами остановилась молоденькая горничная с аккуратно сложенной стопкой белья в руках. «Да», — кивнул Адам, — «не подскажешь, где нам найти мистера Гвендона?» Он в прачечной. Я с усилием отвела взгляд от тумбы и посмотрела на горничную. Мне наверняка выдадут такую же форму: темно-синее платье с белым передником, туфли на плоской подошве и чепец. Вот без последнего я бы с радостью обошлась. Красивая мебель, не правда ли? В голосе горничной послышались хвастливые нотки. Этот гарнитур раньше стоял на хозяйской половине. Леди Отфрид велела переставить его сюда когда заказала новинки из каталога мистера шафла и когда это произошло зачем то спросила я горничная озадаченно пожала плечами точно не знаю может лет восемь назад адам вопросительно посмотрела на меня и я отмахнулась это неважно давай найдем мистера гвендона он и правда оказался в прачечной и охотно выдал нам указания и уже спустя десять минут мы с Адамом поднялись в нашу семейную комнату. Она оказалась совсем крохотной. Сюда вместилась только кровать, шкаф и пара стульев. Кровать, к слову, была довольно узкой. Адам проследил за направлением моего взгляда и кашлянул. «Согласен, места не очень много. Если потребуется, лягу на пол. Но, полагаю, спать нам будет некогда. Днем придется работать и слушать разговоры слуг, а ночью осмотрим дом». К щекам прилила кровь, и я поспешно отвернулась. Ох, Адам все прочел по моему лицу. Понятия не имею, о чем он сейчас подумал, но вряд ли мне понравились бы его мысли. Пусть сейчас я выглядела как человек, я все равно дух. Надо переодеться. Я схватила свою форму и замерла. Собственной ванной комнаты у нас, конечно, не было, а комната располагалась в довольно оживленном коридоре. «Если слуги увидят, как мы караулим друг друга под дверью, не покажется ли им это странным? Все-таки, по легенде, мы с Адамом женаты». По-видимому, Адам пришел к тому же выводу. Он смущенно улыбнулся и предложил. «Давай просто отвернемся и сделаем это». Я кивнула, пытаясь сохранять спокойствие. Но сердце у меня стучало где-то в горле. Внезапно я разозлилась на саму себя». Мы с Адамом оба взрослые люди, и мы на задании. Нет ничего особенного в переодевании в одной комнате. Я отошла к шкафу, а Адам остался у кровати. Нас разделяло всего несколько шагов, хотя стояли мы в разных концах комнаты. Я открыла дверцу шкафа, рассчитывая, что она хотя бы частично закроет обзор. Я расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, как вдруг позади послышался шорох одежды. Я закусила губу, едва удержавшись от прерывистого вздоха. Если раньше я чувствовала себя подростком из-за бурных реакций тела на сущую ерунду, то сейчас, определенно, мысли, бродившие в моей голове, были взрослыми. Я видела Адама без рубашки, а воображение так и норовило дорисовать все остальное. Осознав, что застыла столбом, я поспешно стянула блузку. Следом на пол полетела юбка, я переступила через одежду и поежилась. В комнате было не так уж прохладно, но кожа покрылась мурашками. Ты готова? Спросил Адам. Еще нет, не оборачиваясь, бросила я. В голосе вдруг прорезалась хрипаца. Мысленно взвыв от смущения, я быстро натянула платье и нахлобучила чепец на голову. Обернувшись, столкнулась взглядом с потемневшими глазами Адама. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом я отвернулась и закрыла дверь шкафа. От оглушительного звука подпрыгнула на месте и, наконец, пришла в себя. «Идем работать», — нарочито бодро заявила я и первой направилась к выходу. Адам последовал за мной, а я никак не могла перестать думать об одном. «Он же не подглядывал за мной? Нет-нет, он бы не стал». Смотреть на Адама после переодевания в одной комнате было неловко. И я даже обрадовалась, когда выяснилось, что нам дали задания в разных частях дома. Адама, как новенького, привлекли к тяжелой работе, разгрузке продуктов для кухни. А меня, старшая горничная, поручила мне уход за цветами, щедро расставленными на каждом свободном кусочке хозяйской половины особняка. «Всего-то?» Я-то думала, что мне дадут самую противную работу, которой не хотят заниматься другие горничные. Однако спустя час я поняла, как сильно ошиблась. На одно, даже самое маленькое растение, уходило немало времени. Ведь к каждому прилагалось свое руководство по уходу. Некоторые цветы было достаточно просто полить. У других следовало прорыхлить землю непременно в течение пяти минут» а у третьих надо было протереть влажной тряпкой все листья, даже если их сотню на каждой ветке. Вскоре на моей новой форме появились пятна от пыльцы, от количества витающих в воздухе запахов у меня закружилась голова. По отдельности цветы имели довольно приятные ароматы, но когда они смешивались, чем дольше я работала, тем больше осознавала, почему сюда отправили именно меня». Не удержавшись, я громко расчихалась, и горничная, что натирала паркет, чуть поодаль от меня, понимающе улыбнулась. «Не так уж это легко, да? Меня, кстати, мисси зовут. А я Нэнси. Я назвалась тем именем, что Адам указал в рекомендациях, и сдула влажную прядь со лба. И это я еще и половину работы не проделала. Пусть спина начала ныть, я и не думала, что настолько очеловечилась». Для моих целей задание подходило идеально. Поскольку цветы располагались буквально по всему дому, я обошла немало комнат, изучая их на предмет странностей. Вряд ли разгадка исчезновения лорда Уотфрита окажется так проста, но вдруг мне удастся заметить что-то важное. «Завтра придется повторить», — сказала мисси. «Но зачем?» — изумилась я. «Разве растения поливают так часто?» Я окинула растерянным взглядом ряд горшков с цветами, водруженных на подоконник. Я в этом ничего не смыслила, но догадывалась, что частым поливом растения можно и убить. Память всколыхнулась, но новых картинок из прошлого не подкинула. Возможно, во мне говорил здравый смысл, а не собственный опыт. «Эти нужно», — заявила горничная. «Странно. Нужно обязательно рассказать Адаму об этом». Чутье подсказывало, что это может быть важно. Не знала, что леди Уотфрид такая страстная поклонница растений. «Что? Нет!» – рассмеялась Мисси. «Вообще-то она не особенно их любит, и раз в неделю грозится стабильно выбросить все горшки до единого. Но лорд Уотфрид всегда убеждает ее, что делать этого не стоит. Он любит цветы и сам ухаживает за ними, когда у него появляется свободное время». «Весьма любопытно». Мисси, закончив с паркетом, ушла, а я вернулась к работе. Любовь к цветам не преступление, но... Я внимательно посмотрела на растение, которое, согласно инструкции, следовало опрыскивать водой. Его фиолетовые мясистые листья выглядели весьма экзотично для Стокахма и даже для всей Роханны. Лорду Отфриту потребовалось немало усилий, чтобы собрать такую коллекцию – Осталось разобраться, хобби это или нечто большее. Я подхватила ведерко с водой и, развернувшись, чуть не столкнулась с высоким худощавым мужчиной. Сделая я еще один шаг, наверняка влетела бы прямиком в него. Внешность у мужчины была весьма необычная. Совершенно лысая голова, бледная кожа и большие круглые глаза слегка на выкате. Зато нос был таким тонким, будто заступница, создававшая его, пожалела красок. «Новая горничная?» — склонив голову, спросил он. «Я поспешно поклонилась». «Да, лорд Уотфрид». «Хорошенько заботьте о растениях», — серьезно сказал он и прошел мимо меня. Сделав еще несколько шагов, он наклонился и придирчиво изучил лист, который я только что опрыскала. Мое сердце заколотилось. «Надеюсь, он не уволит меня, если сочтет, что я была недостаточно внимательна. Уверена, Адам и один справится с делом, но мне тоже хотелось поучаствовать». К счастью, лорд Уотфрид ничего не сказал. Он выпрямился, и на его губах показалась легкая улыбка. Похоже, он и впрямь любит свои растения. Как жаль, что он изменяет жене, мне показалось, она его искренне любит». Ближе к вечеру, мне удалось увидеть и остальных членов семьи Отфрид. Я протирала подсвечники в коридорах, гадая, зачем они, если дом все равно освещался магией. Леди Отфрид прошла мимо меня, ни единым жестом не выдав, что знакома со мной. Вместе с ней шагали и ее дочери-близняшки, лет семи на вид. К счастью, внешностью они пошли в мать и в будущем обещали стать такими же красавицами. После меня отрядили прибраться в одной из гостиной, где меня вдруг нашел Адам. Заметив его на пороге, я отвела глаза. Ему шла лакейская ливрея, хотя было странно видеть его, без беспривычного для него плаща или темной рубашки с мягкими брюками. «Милая?» – спросил он, но, убедившись, что мы одни, сменил тон. «Можешь отвлечься на пару минут, хочу кое-что обсудить». Я кивнула, откладывая тряпку в сторону. Сердце застучало быстрее, а память подкинула потемневший взгляд Адама, которым он смотрел на меня утром в нашей комнате. «Конечно», — прочистив горло, ответила я.